Глава 17. В лагере царила напряженная обстановка. Люди больше не улыбались, тревожно прислушиваясь к каждому шороху. Никто не знал, что произойдет завтра, послезавтра или через пять минут. Боевые патрули теперь охраняли саму Дестину, патрулируя вдоль купола и практически не высовывались в долину. Вместо того, чтобы выполнять свой долг и защищать барьер, Им приходилось отсиживаться в норах, как крысам. С самого утра вместе с остальными жителями я делала все возможное для восстановления лагеря. Таскала обломки, мела, помогала везде, где нужна была помощь. Рядом со мной трудилась Альма и еще несколько работников из столовой. На кухне сейчас почти никого не осталось. Розвелл сам и готовил, и резал, и тер оставив при себе только Яру, как самую шуструю. Все остальные вышли на борьбу с завалами. В воздухе постоянно клубилась пыль, несмотря на то, что маги-воздушники то и дело прибивали ее к земле или вовсе стягивали за купол. Я повязала на лицо платок и теперь обливалась потом от жары. В платке дышать было нечем, а без него никак. Чихала, не прекращая, а в горле стоял ком из пыли. Остальные тоже спасались, как могли. Авион наравне с остальными трудился на руинах. Рубаха на богатырской спине пропиталась потом. Могучие мышцы бугрились от усилий. Он был мрачен, молчалив и лишь изредка отдавал скупые приказы. Около полудня купол недалеко от того места, где я работала, замерцал, и сквозь него в десятину въехала группа всадников в дорожных плащах. Двое молодых мужчин и три девушки. «Вот это ж ни хрена себе!» Громко изумился блондин, озираясь по сторонам. «Что у вас здесь стряслось?» «Что-что?» — проворчал авион, вытирая натруженные ладони о пыльные брюки. «Джин у нас сбрендил». «Который из них?» — тут же спросила статная девушка. «Хельм». «Проклятие! Совсем с катушек слетел!» «Как видишь, Ксана!» Авион печальным жестом обвел руины площади. Он еще и льфара подбил. «Ох ты!» «Ну, что стоите как в гостях? Присоединяйтесь, раз приехали!» Командующий указал на большую кучу обломков, оставшихся от дома. Худенькая блондинка тут же высокомерно сморщила точеный нос. «Раненых много?» Порядочно. Тогда я в лазарет. И унеслась прочь. Молодые люди покорно спешились, следом за остальными с лошади соскочила Иксана. Она хмуро осмотрелась по сторонам и недовольно поджала губы. Скользнула по мне ничего не значащим взглядом и отвернулась. Правда, спустя миг снова обернулась и посмотрела более пристально. Я смутилась и даже присела, якобы подбирая осколки щебня. Значит, вот она какая, ведунья. Верхом осталась только одна из вновь прибывших. Она сжимала в руках поводья и растерянно смотрела по сторонам, явно не понимая, что ей делать дальше. «Да чтоб тебя!» — охнул один из воинов, уронив себе на ногу доску камень. «Хотел бы я, чтобы эти завалы просто взяли и исчезли». Девушка тут же встрепенулась и спрыгнула с лошади. «Посторонись!» — скомандовалась звонким голосом. Авион, не скрывая недоумения, уставился на бойкую пиголицу. «Вот туда все!» — она махнула в сторону. С места никто не сдвинулся, все стояли и смотрели, как она скидывает плащ, решительно стаскивает темные дорожные перчатки. «Уводите людей!» — обреченно посоветовал брюнет. «Джер, нам некогда в прятки играть», — возразил командующий, — «и бегать из угла в угол. Поверьте, лучше их увести Авион еще раз посмотрел на девушку, бодро закатывающую рукава, и голосом скомандовал. «Все за мной!» Народ в недоумении бросал камни, едва слышно зароптал, но приказ исполнил, и через пару минут на раскороченной площади не осталось ни одного человека. Все толпились чуть подаль, недовольно переглядываясь. Девушка полезла в карман и достала оттуда палочку. «Ну-с, это я сейчас нафиячу», — кровожадно произнесла она. Глаза закрыла, палку свою вперед вытянула, а потом как взмахнет. Земля под ногами затряслась, что-то посыпало и загрохотало. Нас всех сбило с ног. Вдобавок пыль поднялась столбом до самых небес, и ничего нельзя было рассмотреть на расстоянии вытянутой руки. Со всех сторон доносились хрипы и кашель. Я закрыла лицо руками в тщетной попытке защитить глаза. «Воздушники, мать вашу, проснитесь!» — проревел авион. «Уберите эту проклятую пыль!» Раздалось несколько громких хлопков, и пыль вихрями упала вниз. Посреди площади стояла фея, тщетно пытаясь прокашляться и протереть глаза. А вокруг не было ни единого завала. груда обломков исчезли, а те дома, что еще можно было восстановить, теперь выглядели так, будто их ремонтировали не очень умелые мастера. Где-то крыша покосилась, где-то дверь исчезла. Но в целом это были нормальные дома, а не руины. «Ну, как смогла». Развела руками фея и пошатнулась. Бринет тут же оказался рядом и по-хозяйски сгреб ее в охапку, не дав упасть. Остальные продолжали изумленно озираться по сторонам. «Похоже, я зря недооценивал фей и был против их присутствия в лагере», — озадаченно сказал авион и тут же добавил деловым тоном. «Мне нужна парочка таких пиголиц для поддержания дистины. «На эту...» Брюнет строго кивнул на девушку в своих руках, даже не рассчитывай, моя, и она первый и последний раз приехала к барьеру. Грозный какой, сразу видно, что любит свою фею. Раз с уборкой покончено, блондин раздраженно отряхивал серые от пыли волосы, то предлагаю заняться более важными вещами. Мне чертовски интересно узнать, что здесь произошло, со всеми подробностями. «Идемте», — скомандовал авион, и все гости отправились следом за ним. Центральный штаб теперь обосновался в обычном доме недалеко от лазарета. К счастью, из-под обломков удалось извлечь важные документы, книги, планы. Командующий только сокрушался, что самая подробная карта долины со всеми лужами и деларами была безнадежно испорчена. Домик, в которой их всех определили, находился через три проулка от моего. Я в нерешительности потопталась на крыльце, потом также неуверенно поднялась на второй этаж и постучалась в дверь Ксаны. Мне нужно было увидеть ее с глазу на глаз, все рассказать, уговорить, помочь. Мне казалось, что она откликнется. Должна откликнуться. Однако моя и без того слабая решимость. Очень сильно покачнулась, когда Ксана распахнула дверь, и я увидела в комнате не только ее, но и всех остальных. «Здравствуйте!» Срывающимся голосом поприветствовала их. «Ага, вот и ты!» Зеленые глаза ведуньи пристально смотрели на меня с ног до головы. «Заходи!» Она открыла дверь шире и кивнула, приглашая внутрь. «Делать нечего. Пришлось заходить». Брюнет, печально подперев щеку, сидел за столом и неторопливо постукивал по нему пальцами. Блондин стоял возле окна, подпирая задом подоконник. Фея сидела на кровати, по уши закутанная в одеяло и пила горячий чай. И все они смотрели на меня. «Здравствуйте», — повторила еще раз. В ответ раздался нестроенный хор приветствий. «Значит, ты Киара». Спросил Оксана, все так же рассматривая меня. Я кивнула. Хельм писал про тебя и про то, как вы познакомились. Она аккуратно обошла тему моей продажи. Он просил забрать тебя с собой в раллис. Я не хочу ни в какой раллис. Вот и славно. Тут же отозвался блондин. Джер, забирай ее с собой в хамфор. Нольт! Оксана погрозила пальцем и снова обернулась ко мне. Ее взгляд, странный, глубокий, будто проникающий под кожу, заставлял нервничать. «Не обращай внимания, он сегодня не в духе. А так мой муж просто милейший человек. Просто душка, пупсик!» Блондин зашипел, Оксана продолжила. «Ты не переживай, мы тебя пристроим. В ралисе или в столице, видно будет. Здесь ты не останешься». И обратно тебя никто не отправит, не бойся. Они решили, что я пришла похлопотать за свою дальнейшую судьбу, наивны Она меня интересовала меньше всего. «Я хочу остаться в Дестине», — твердо ответила я. «За каким?» — бесцеремонно спросил Нонт. «Местечко так себе, хреновенькое. Серо, пыльно, кишат черные твари и вдобавок чокнутый джин буянит». В его голосе под конец проскочила неприкрытая горечь. «Из-за него и хочу остаться. И я пришла не за тем, чтобы просить за себя. А зачем?» Задумчиво спросила ведунья. «Я... я верю, что ему можно помочь». Нольд фыркнул, выражая свое отношение к моим словам. «Да, верю. И мне больше не к кому обратиться. Авион отдал приказ. Вы знаете, наверное?» «Знаем» тихо подтвердил Джер. Через два дня на его поимку отправится большой отряд. «Пожалуйста», — взмолилась я. «Давайте попробуем еще раз. Попытаемся его вытянуть. Но не может же быть такого, чтобы пути обратно не было». Ксана молчала. Маги тоже мрачно хмурились, наблюдая за тем, как я снова растерянно переминаюсь ноги на ногу. «Вы же друзья! Он всегда про вас так тепло отзывался!» про вас всех. Неужели бросите? Отвернетесь, как и все остальные, так и не попытавшись исправить. — И как интересно это сделать? — спросил наглый блондин. — Придем в долину, позовем его и предложим дружить? Говорят, тут уже были миротворцы, решившие с ним поболтать. — Были. Алила, и рыбука пытались с ними поговорить. И он их размазал. Странно, что не до самого конца. Не нашинковал, как капусту. Он смог остановиться. Я была с ними. Впервые я призналась в том, что участвовала в этой спасательной операции. Хельм просто отступил. Я знаю, что внутри он прежний. Чувствую это. Надо ему просто помочь. Протянуть руку. Чтобы он ее отрубил. Неужели вы сами не хотите ему помочь? Джин, слетевший с катушек, не нуждается в помощи. Добавил Джер. Он упивается со своим состоянием, с каждым днем все сильнее опускаясь на дно. «Ребята, ну в самом деле...» — внезапно воскликнула фея. «Давайте попытаемся. Это же Хельм. Наш Хельм. Он каждого из вас прикрывал, вытаскивал из сложных ситуаций. Он бы, не задумываясь, пришел на помощь». «Вита», — начал было брюнет, — «ты не понимаешь, это уже не Хельм». «Да ты-то откуда знаешь?» Она вскочила на ноги, скинула с себя одеяло и, сжимая кулаки, подошла к мужу. «Ведь были случаи, когда они возвращались?» «Вита». «Да что, Вита?» Маленькая фея разбушевалась. «Мы должны попробовать!» И, найдя отклика в глазах ледяного мага, развернулась к ведунье. «Ксанка! Ну ты-то должна понимать! Ты же ведунья! Ты чинишь эти чертовы делары!» Делаешь то, что другим не по силам. — Мне не хватает исходных данных, — задумчиво произнесла Ксана. Даже не думай, — тут же вскинулся ее муж. — Я не позволю тебе к нему соваться. — Конечно, милый, к нему сунешься ты и будешь держать до тех пор, пока я не придумаю, что делать дальше. — Что? Нет! Ксана его уже не слышала, отошла к окну и уставилась в серое небо тревожно кусая губы, а потом, не оборачиваясь, обратилась ко мне. «Ты действительно веришь в него, несмотря на то, что он сделал?» «Верю», — я ответила без малейшего колебания. «Хорошо», — она кивнула. «Давайте попробуем». «Ну, начинается», — простонал Нольд. «Разве одной веры достаточно?» «Иногда именно она все и определяет», — просто сказала Оксана. «Глупая затея», — поддержал друга Джер. «Это опасно». «Ну и сидите тогда здесь. Мы и без вас справимся», — лениво произнесла фея, поигрывая палочкой. «Давайте голосовать», — внезапно предложил Джер. Голос Киары не в счет. «Какой смысл? Будет два на два ничья». «Вот и хорошо. Воздержимся от резких телодвижений». Дверь в комнату бесцеремонно распахнулась, и на пороге появилась блондинка. Аккуратная прическа растрепалась, на одежде появились бурые пятна. «Вот вы где!» — недовольно проворчала она и тяжело бухнулась на стул. «Тут не пойми, что творится!» «В лазарете ранены хоть отбавляй!» «И все они там оказались не из-за тварей, а из-за этого проклятого джина!» «Я сейчас старика Бена еле вытянула!» Провалился в пустоту и не хотел возвращаться. Старый дурак. Контур на себя замкнул. Нет бы кого помоложе выставить, а он сам сунулся. Герой недоделанный. Вот. Джер торжествующе указал на блондинку. Элька, ты тоже участвуешь в голосовании. В каком? Девица подозрительно уставилась на мага. Они хотят спасать Хельма. Мы пытаемся вразумить их. Теперь собираемся голосовать. Как решит большинство голосов, так и поступим. Ты за здравый смысл или как? Спасать Хельма? Удивилась она. Конечно, за. Эльвира. Не ори ледяной, отмахнулась она. Джин хоть и псих конченный но бросать его нельзя. Друзей не бросают. Ну все, нам гранты. Ноль обреченно потер физиономию и отвернулся к окну. «Ох уж эти женщины!» «Поступим так», — задумчиво произнесла Оксана. «Маги сейчас пойдут к авиону и попробуют выкроить нам больше времени на подготовку. День-два. Да хоть несколько часов будут не лишними. Вита, ты отдыхай, восстанавливайся, ты потратила. Феи нам точно потребуется. «Я опять в лазаре, меня там ждут», — сказала Эльвира. «Что мне делать?» — робко подала голос я. «Тебе?» — ведунья пожала плечами. «Я не знаю, Киара. Можешь тоже отдохнуть. Встречаемся здесь через пару часов. А теперь идите все отсюда, мне надо подумать. В тишине». Все покорно направились к дверям. Только блондин с места не сдвинулся и продолжал грозно смотреть на свою жену, командиршу. Я слонялась по улицам, грустно подмечая, как уныло выглядит лагерь. Дестина и так была неприветлива, и с тех пор, как ее развратил Хельм, вообще стало жутким местом. Несмотря на то, что фея сделала на площади, в остальных местах по-прежнему царил беспорядок. Под ногами хрустели осколки стекла, уныло скрипели перекошенные двери. Я старалась не думать о том, что скоро в долину отправится отряд. Единственным предназначением которого станет уничтожение Арханда. Вместо этого до дрожи надеялась на его друзей мудрая Оксана, маленькая отважная фея, заносчивая Эльвира хмурый Джерри, ворчливый Нольд. Они справятся, надеюсь. Ноги сами вынесли меня к библиотеке. Я немного постояла возле нее, с сомнениями глядя на кривую дверь, а потом пошла внутрь. Может, удастся найти что-нибудь интересное, полезное. Должен же быть от меня хоть какой-то толк. В библиотеке было грязно. Здание стояло слишком близко к разрушенной площади и в разбитые окна намело пыли. Она покрывала пол, стеллажи с книгами, стол библиотекарша. Сама толстая Тиана безмятежно ходила между рядов и неторопливо махала метелкой. Похоже, все случившееся не доставляло ей никаких неудобств. «Добрый день», — поздоровалась я. «Здравствуй, Киара. Хочешь что-нибудь почитать?» — с надеждой спросила женщина. «Да разве до чтения сейчас?» «Я ищу книгу, в которой было бы что-то про джинов, про их магию, про их безумие». Тиана задумалась, рассеянно потерла кончик носа а потом покачала головой. «У меня нет таких книг». «Точно», — разочарованно простонала я, хотя можно было и не переспрашивать. Тиана знала наизусть все книги в своем хранилище. «Я абсолютно в этом уверена». «Как жаль!» «Зачем тебе это?» — ласково спросила она, увидев, как печально осунулась моя физиономия. «Хочешь помочь Хельму?» Я шмыгнула носом и кивнула. «Хочу, но не знаю как. Никто не знает». Тиана снова задумалась. Села на стул, поднимая в воздух облако пыли, и уставилась в одну точку. Знаешь, когда-то в молодости я работала в большой библиотеке в Алусии. Там было очень много книг, не то что здесь. Я прочитала далеко не все, да и подзабыла уже много. Устало вздохнула она. «Но могу сказать, что про джинов книг не пишут. По крайней мере, я не помню ни одной. Разве что обрывками про них что-то проскакивало. Мелочи какие-то». «Я была бы рада мелочам. Хоть что-то, хоть крупицу информации. Возможно, именно она помогла бы натолкнуть ведунью на нужную мысль. Может, попадалось что-то о том, как заставить его вернуться обратно?» Снова тишина и задумчивый взгляд в никуда. Нет, не помню. Я совсем пригорюнилась. Хотя было что-то о том, как остановить Рханда. Как это сделать? Совместить несовместимое и добавить крупицу жизни. И? Я развела руками, ожидая пояснения, как это сделать. И все. Больше там ничего не было. Тяна тоже развела руками. Из библиотеки я уходила расстроенная. Не то чтобы на этот поход возлагались какие-то надежды, просто еще один огонек потух и стало чуточку темнее. После библиотеки на меня напала деятельность. Я в одиночку промела целую улицу, убрала стекла, мусор, обломки, подвязала покосившуюся ограду. Устала до такой степени, что. Еле спину могла разогнуть, но к назначенному времени побежала обратно в комнату к санке. Там тихо сопела аравита, свернувшись калачиком под тремя одеялами, а больше никого не было. Я тихонько прошла к окну, села на старенькую табуретку и приготовилась ждать, сколько потребуется. Первой вернулась растрепанная блондинка. Заметив меня, она сначала опешила, а потом хитро поинтересовалась. «Значит, Хельм тебя на неволе, чем рынке прикупил?» «Да». «Вот шалун», — усмехнулась она. «Ну и? Как тебе хозяин? Грозный?» «Проходы не дает и работой заваливает?» «Нет», — возмутилась я. «Ничего подобного, он хороший. Был. До того как...» «Да», — тут же помрачнела она. «До того как...» «Эх, Хельм, Хельм, как же тебя так угораздило?» Ее голосе такая горечь проскочила, что у меня снова заломило в груди. «Только давайте без слез!» — раздался бойкий голос от двери. Бедунья вернулась. «Это самое бесполезное занятие. Сыро грустно, морда красная, а толку никакого. А мне нравится иногда пожалеть себя, пореветь!» — откликнулась Вита из-под одеяла. Села, сладко потянулась и зевнула. «Ты как?» Вроде проспалась. Снова готова фиячить. Бедный Джер, ухмыльнулась Элька. Он от тебя палку дома случайно не прячет? Прячет регулярно. А Равита бодро вскочила на ноги. Я потом этой палкой его бью. Я смотрела на этих девушек и чувствовала, как возрождается надежда. Разные, но сильные, надежные. Хельму повезло, что у него такие друзья и подруги. Готовы прийти на помощь. Только от меня нет никакого толку. Глупая гусыня. Последними в комнату вернулись маги, и по их мрачным лицам мы поняли, хороших новостей нет. «Авион сказал, что перенесет облаву, только если мы дадим ему какие-то гарантии относительно Хельма», проворчал бандин «Гарантии мы дать не смогли, поэтому он весьма прямолинейно послал нас в далекие дали». Сказал, что не собирается рисковать людьми и лагерем из-за какой-то там веры в несбыточное. При этом наградил меня недовольным взглядом. В общем, у нас есть всего два дня, сегодня и завтра. А послезавтра на рассвете группа отправится в долину и не вернется, пока не принесет голову Хельма. О, боги, меня аж замутило. Так что, если есть идеи, то самое время их озвучить, если вы, конечно, все еще... Не отказались от безнадежной затеи. «Не отказались», — за всех ответила Оксана. «Нам нужен мозговой штурм. Все идите сюда. Киара, хватит отсиживаться в сторонке, как бедная родственница. Иди к нам». Мне было неловко, но я все-таки подошла к ним ближе. «Итак, что мы имеем?» «Джина, больного на всю голову. Вот что мы имеем», — колючий ответил Нольт. «Не ворчи, думай». «Ведунья, если кто и сможет исправить ситуацию, то только ты», — категорично заметила Эльвира. «Я не умею приводить в порядок поломанных джиннов». «Делары ты начала чинить по наитию?» «Делары — это камень, а тут живой человек, тем более такой». «Нам надо как-то осторожно его поймать», — робко подала голос Вита. «Поймать Хельма? Осторожно?» Джер иронично поднял бровь. Ты видела его тогда в подземельях. Так вот, там он был еще вполне адекватен. Сейчас это просто машина для убийств. Как думаешь, получится с ним осторожно? Это не просто свихнувшийся джин, это чертовски сильный свихнувшийся джин. Он отделал своих ребят как сопливых пацанов, а они тоже неробкого десятка. Так что вряд ли он станет стоять и ждать, когда. Мы его осторожно поймаем, свяжем и запихаем в рот кляп. Тиана сказала, что нужно совместить несовместимое. Смущенно произнесла я. Это как? Все взгляды обратились ко мне. Понятия не имею. Замечательно. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Ксан, давай рули. Ты самая догадливая из нас. Обратись к своей памяти предков и скажи, что нам делать. «Это так не работает», — отмахнулась ведунья. «Мне не хватает данных. Подсказка нужна. Какая-нибудь зацепка». «Феечка, твой выход», — позвал огненный. «Ты у нас спец по воплощениям желаний. Видишь, человек очень желает подсказку». Вита крякнула и полезла в карман. «Где моя палка-копалка? Вот она, родимая». Фея весьма почтительно обтерла свой артефакт о бедро. — Ничего не гарантирую, но попробую. Широким жестом взмахнула и зажмурилась. Раздался хлопок. В комнате запахло серый, и прямо на столе надулся огромный лиловый пузырь. — Это что? — шепотом спросила Элька и попятилась. — Понятия не имею. Вита, наоборот, подступила ближе и потыкала палкой в пузырь. Он дрожал, переливался, но не лопался. — Судя по всему, подсказка. «Ты уверена, что она должна выглядеть именно так?» Джер аккуратно прикоснулся пальцем. В том месте по пузырю пошли круги какие-то невнятные изображения. «Может, что-то важное покажет?» Ноль тоже подошел и бесторемонно приложил всю пятерню. Пузырь тут же отразил какой-то зал, кучу людей и самого блондина, хмуро стоящего у стены. «Это же отбор! Первый день!» — удивилась Ксана. «При чем здесь отбор?» Ты просил важное. Он показал важное. Давайте-ка вместе думайте про Хельма. Когда каждый из нас приложил ладонь к лиловой сфере, на ней заморгал калейдоскоп картинок. Ксана верхом на каком-то полосатом звере. Ледяной маг почему-то в красном платье. Вита с оторванной ногой в руках. Я в слезах, а рядом бабка с дедом и... желающие меня купить мужчины. Черные твари. Какая-то еда, лошади, замки, леса, горы. Все это кипело, бурлило, пока, наконец, не остановилось, оставив только один образ. Хельм стоял возле драконьего загона и улыбался. Той самой особенной улыбкой, ради которой я готова отдать все на свете. У меня сердце забилось от боли. Грудь разрывала, раздирала когтями, но я продолжала смотреть на него умирая от тоски и желания оказаться рядом. «Вот он, красавец!» — недовольно заметил Нольд. «Стоит, улыбится!» «Тихо ты!» — цикнула на него Ксана. «Как нам его вернуть?» Снова закрутился вихрь непонятных образов. вдове озера, центральные делары, пятиконечная белая звезда с красной сердцевиной. Ксана обнимает делар. Вита сидит на камнях, и от нее в стороны идут белые нити. Толстяки катят по мосту огромный пончик, лед, огонь, белый свет на ладонях, зеленое пламя, замороженная дверь, внутри которой замер огонь. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» Озадаченно спросила Аравита. «Точно не я», — развел руками ледяной маг. «И не я». В тон ему ответил Огненный. Какой-то бред. «А мне кажется, что смысл есть. Надо просто рассматривать каждый эпизод по отдельности», задумчиво произнесла Эльвира. «Допустим, Вдовье озеро. Это место, где должно все происходить. Там, где берет начало спираль защитных столбов. Надо же, какая то умная. Как бы разум не потерять от возмущения. Все, Огненный!» Можешь, ко мне не подкатывать, ты свой шанс профукал, высокомерно ответила Элька, и почему-то все рассмеялись. Насчет места я согласна. Делары там самые сильные, будут помогать. Что значит звезда? у Вас пятеро, предположила я. Вы, как пять лучей, а он в центре. Молодец, Киара. Я обнимаю делары, тут все понятно. Мне надо будет так же ухватиться за Хельма и прокачать через него свою силу. Я же говорил. Не все так просто. Я как-то пробовала починить полностью пустой делар. Ничего не получилось. Боюсь, что с Хельмом выйдет так же. Я просто волью в Джина энергию. Он ее проготит, и все. Должно быть что-то еще. Вита, что за белые нити? Это когда мы были в подземелье под Академией во время прорыва. Я соединила свой резерв с остальными и помогала, поддерживала их, делилась силами. Значит, и тут нужно сделать так же. Об этом и звезда говорит. Ты предлагаешь вливать в Джина силы? Засомневался Джер. Чтобы ему было проще нас раскидать? Ты прав. Сила отдавать ему — это самоубийство. Значит, нам надо поделиться чем-то другим. Воспоминаниями, — Вита указала на пончик. Мы должны напомнить ему о том, что дорого, о нормальной жизни. Вытащить на поверхность его настоящего. Помочь восстановить внутренний резерв. Отлично. Ксана потирала руки. В ее зеленых глазах загорелся свет. Что дальше? Белые ладони — это я. — уверенно сказала Эля. — Моя задача, как всегда, — лечить. Не дать ему никого из вас убить. — Лед и огонь — это, я так понимаю, мы с Джером, — предположил Нольд. — И наша участь — сжечь и морозить. — Похоже на то. — Я с удовольствием этому гаду хвост подпалю. — Зеленое пламя — это мы с тобой, — кивнула ему Оксана. — А что это за дверь с огнем? — «Это в Академии ледяной мою комнату заморозил, когда я придурком обозвала», — поведала Вита, искосоглянув на своего мужа. «Значит, нам надо его приморозить? И при чем здесь огонь? И что с этим совсем делать?» «Совместить несовместимое», — прошептала я. «Чего?» «Чтобы остановить Рханда, надо совместить несовместимое, огонь и лед. Ведьму и фею!» продолжила вита мага и целителя добавила элька а капля жизни это зеленый огонь закончила оксана прекрасно восхитительно ни хрена не непонятно но о -о очень интересно подвел итог огненный маг да все понятно возразил джер завтра идем к вдовим озеру к началу деларов хельм нас там сам найдет Все накидываем на него нити воспоминаний. Дальше мы с тобой его ловим. Элли следит за тем, чтобы никто не погиб. Вита совмещает несовместимое и помогает нам его поймать в огненно-ледяную ловушку. Потом выход Ксаны. И воля Хельм становится прежним, мы все беремся за руки и убегаем в закат. Вита нервно хихикнула, а следом за ней рассмеялись и остальные. Смех вышел натянутым, нервным. Каждый из нас понимал, что завтрашний день будет очень сложным и опасным. «А что делать мне?» – спросила я. «Сидеть и ждать нашего возвращения». «Нет». – я упрямо покачала головой. «Я иду с вами». «Пусть идет», – поддержала Эля. «У меня есть камень перемещения. Киара будет стоять на страже, и если вдруг увидит, что мы не справляемся, вернется в лагерь, предупредит остальных». На этом и порешили.